Глава 68. Прошение о помиловании. о т т а Квангель уже несколько дней сидел в темном карцере, согласно решению народного трибунала. Ужасно мерз в крохотной клетке из железных прутьев, больше всего похожей на тесный обезьянник в зоопарке. Как вдруг дверь открылась, зажегся свет, и в дверном проеме камеры, в которой была установлена железная клетка, появился адвокат доктор Штарк, посмотрел на своего подзащитного. Квангель медленно встал и, в свою очередь, посмотрел на него. Ишь, этот лощеный господин с розовыми ногтями и небрежной тягучей манерой говорить пришел к нему еще раз, вероятно, чтобы посмотреть на мучения преступника. Но во рту у Квангеля уже была ампула с цианистым калием, талисман, позволявший ему выносить холод и голод, и он, оборванный, дрожащий, голодный, смотрел на барина спокойно, с веселым превосходством. «Ну?» — в конце концов спросил Квангель. «Я принес вам приговор», — сказал адвокат, вытаскивая из портфеля бумагу. Но Квангель ее не взял. «Приговор меня не интересует, я же знаю, меня ждет смертная казнь. И мою жену тоже. Вашу жену тоже приговор обжалованию не подлежит». «Ладно», — ответил он. «Но вы можете подать прошение о помиловании», — сказал адвокат. «Фюреру?» «Да, фюреру». «Нет, спасибо». «Значит, хотите умереть?» Квангель улыбнулся. «Вам не страшно?» Квангель улыбнулся. Адвокат впервые с легким интересом посмотрел в лицо подзащитному, сказал... Тогда я подам прошение о помиловании вместо вас, после того, как потребовали смертного приговора. Так положено. При каждом смертном приговоре подается прошение о помиловании. Это относится к моим обязанностям. К вашим обязанностям. Понимаю, как и защита. Ну что ж, полагаю, ваше прошение мало что даст, лучше и не подавать. Тем не менее, я его подам даже против вашей воли. «Я не могу вам препятствовать!» Квангель снова сел на нары, ждал, когда посетитель прекратит эту дурацкую болтовню и уйдет. Но адвокат не уходил, довольно долго молчал, потом спросил. «Скажите, зачем вы, собственно, это делали?» «Что делал?» — равнодушно спросил Квангель, не глядя на лощеного барина. «Писали открытки, ведь проку от них не было». и вы заплатите за них жизнью. За тем, что я глупец, за тем, что ничего лучше мне в голову не пришло, за тем, что я рассчитывал на другой результат, вот зачем. И вы не сожалеете? Вам не жаль расстаться с жизнью из-за такой глупости? Острый взгляд резанул адвоката, давний, гордый, жесткий птичий взгляд. По крайней мере, я остался порядочным. не стал соучастником. Адвокат долго смотрел на м о л к ш е г о узника, потом сказал, «Теперь я все-таки думаю, что мой коллега, защищавший вашу жену, прав. Вы оба безумцы. По вашему б е з у м и ю заплатить любую цену за то, чтобы остаться порядочным? Вы могли бы остаться порядочным и без открыток. Это было бы молчаливое согласие». «Чем вы заплатили за то, что стали таким барином в тщательно отглаженных брюках с лакированными ногтями и лживыми защитительными речами? Чем вы заплатили за это?» Адвокат молчал. «Вот, видите, — сказал Квангель, — и вы будете платить за это все больше. Однажды, может, и головой заплатите, как я, только за непорядочность». Адвокат по-прежнему молчал. Квангель встал, засмеялся. «Вот, видите, вы прекрасно знаете, что тот, кто за решетками, порядочный человек, а вы снаружи, подлец, что преступник на свободе, а порядочный приговорен к смерти. Вы не адвокат, не без причины я назвал вас нерадивым, и именно вы намерены подать за меня прошение о помиловании, ах, идите отсюда!» «И все-таки я подам». «Прошение о помиловании», — сказал адвокат. Квангель не ответил. «Что ж, до свидания», — сказал адвокат. «Вряд ли. Или вы намерены присутствовать на моей казни?» «Приглашаю». Адвокат у ш ё л Он был черствый, о ж е с т о ч и в ш и й с я дурной человек, но ему все же хватило ума признать, что тот другой лучше его. Прошение о помиловании было подано, мотивированное безумием, что должно было смягчить фюрера, но адвокат хорошо знал, что его подзащитный вовсе не безумец. От имени Анны Квангель тоже подали прошение о помиловании непосредственно фюреру, но пришло это прошение не из города Берлина, а из маленькой нищей Бранденбургской деревни, и подписала его семья Хевке. Родители Анны Квангель получили письмо от невестки, от жены сына Ульриха. В письме были только плохие вести, и з л о ж е н н ы е беспощадно короткими жесткими фразами. «Сын Ульрих сошел с ума и сидит в Виттенау, а виноваты во всем Отто и Анна Квангель. Их обоих приговорили к смерти, потому что они изменили стране и ее фюреру. Вот ваши дети, стыд и срам носить фамилию х е в к и Не говоря ни слова, не смея глянуть друг на друга, старики сидели в своей маленькой бедной комнате, Между ними на столе лежало письмо с роковыми вестями, но они и на письмо глянуть не смели. Всю жизнь они покорно склоняли голову, жалкие сельхозрабочие в большом хозяйстве с суровыми управляющими, жизнь они прожили суровую, много работы, мало радости. Радостью были дети, выросшие порядочными людьми, и достигли большего, чем родители. Им не приходилось и так надрываться». Ульриху, старшему рабочему на оптической фабрике, и Анне, жене мастера-столера. Что пишут они очень редко и не приезжают, старикам совсем не мешало. Так уж обстоит со всеми птенцами, ставшими на крыло. Им ведь известно, что у детей все в порядке. И вот теперь этот удар такой беспощадный. Немного погодя, натруженная, высохшая рука старика тянется через стол. Мать! старуха вдруг заливается слезами а отец наша анна наш ульрих они предали нашего фюрера поверить не могу никак не могу Три дня они в полном замешательстве не могли ни на что решиться из дома не выходили ведь страшно посмотреть людям в глаза ну как в с е уже проведали о позоре на четвёртый день Старики попросили соседку присмотреть за их немногочисленной живностью и отправились в Берлин. Шагая по шоссе, где гулял пронзительный ветер, по деревенскому обычаю муж шел впереди, а жена на шаг за ним, оба походили на детей, которые заблудились в широком мире, для которых все оборачивается угрозой. Порыв ветра, упавшая сухая ветка, проезжающая мимо машина, грубое слово — Они были совершенно беззащитны. Два дня спустя они шли по тому же шоссе обратное, еще меньше, еще сгорбленнее, еще безутешнее. В Берлине они ничего не добились. Невестка лишь осыпала их оскорблениями. Сына Ульриха им повидать не разрешили, потому что пришли они не в приемные часы. Анна и ее муж никто не мог точно сказать, в какой они тюрьме. Они не нашли своих детей. А фюрера, любимого фюрера, от которого они ждали помощи и утешения, и канцелярию которого вправду разыскали, фюрера в Берлине не было. Он сидел в главной ставке, занимался уничтожением сыновей. Недосуг ему было помогать родителям, которые вот-вот потеряют своих детей. «Подайте прошение», вот что им сказали. Они не смели никому довериться, боялись позора. У них долгие годы, состоявших в партии, дочь предала фюрера. Если об этом узнают, им здесь не жить, а жить надо, чтобы спасти Анну. Нет, помощи с этим прошением о помиловании ждать неоткуда. Ни к учителю, ни к бургомистру, ни даже к пастору не обратишься. И с огромным трудом после многочасовых разговоров, размышлений и записываний дрожащей рукой они составили прошение о помиловании, переписали начисто раз, другой и третий, и начали так. «Горячо, любимый фюрер, отчаявшаяся мать на коленях молит тебя о жизни дочери. Она совершила против тебя тяжкое преступление, но ты великодушен, ты с милостью вишься над нею, простишь ее. Гитлер, ставший божеством, владыка вселенной, всемогущий, всеблагой, всепрощающий. Двое стариков. За пределами страны бушует война, убивая миллионы, а они верят в него, даже когда их дочь в руках палача верит в него, сомнения не закрадываются в их сердца, скорее уж дочь плохая, нежели божество фюрер. Они не смеют отослать письмо из деревни, вместе идут в районный центр, отправляют с тамошней почты. Адрес таков, нашему, горячо любимому фюреру в собственные руки. После чего возвращаются домой, в свою комнату и ждут, веруя в милосердие своего божества. Он будет милосерден. Почта принимает лживое прошение адвоката и беспомощное прошение сокрушенных родителей. Пересылает то и другое, но не фюреру. Фюрер не желает видеть такие прошения. Они его не интересуют. Его интересует война, разрушение, убийство, а не предотвращение убийства. Прошения поступают в канцелярию фюрера, получают номер, регистрируются, а затем на них ставят штемпель для передачи господину рейхсминистру юстиции. Вернуть в канцелярию только в случае, если приговоренный член партии, чего из прошения о помиловании не следует. Двойственное милосердие. Есть милость к членам партии и милость к соотечественникам. В Министерстве юстиции прошения опять-таки регистрируются и нумеруются, получают новый штемпель, руководствуют тюрьмы на рассмотрение. Почта в третий раз пересылает п р о ш е н и е и в третий раз их нумеруют и регистрируют в журнале. Рука конторщика пишет на прошениях Анны и о т т а Квангеля несколько слов. Поведение соответствует тюремному распорядку, основания для помилования отсутствуют. обратно в Министерство юстиции. Опять двойственное милосердие. Одни, нарушившие тюремный распорядок или даже исполнявшие оный, оснований к помилованию не дают. Те же, кто доносил, предавал, избивал товарищей по несчастью, возможно, будут помилованы. В Министерстве юстиции вновь регистрируют входящие прошения, вновь ставят штемпель «отклонить». И бойкая барышня с утра до вечера стучит на машинке. «Ваше прошение о помиловании отклонено, отклонено, отклонено. Целый день, изо дня в день». И однажды чиновник объявляет Отто Квангелю. «Ваше прошение о помиловании отклонено». Квангель, не подававший прошение о помиловании, не говорит ни слова, не стоит трудиться. Но старикам почта доставляет отказ на дом, Деревню облетают слух, Хевке получили письмо от рейхсминистра юстиции, и хотя старики молчат, упорно, испуганно, дрожа, у бургомистра есть способы узнать правду, и вскоре к печали двух стариков добавляется позор. Пути милосердия